Глава 68. Кашавен не сдаётся. Господин Ван Джен, босс велел слушаться ваших распоряжений. Ван Джен нахмурился. Изначально он просто хотел прогуляться здесь, но теперь, после того, как он узнал кое-что новое, хорошенько подумав, решил, что надо бы помочь Лао Сяо. Поэтому он и не отказал от Цукерберга, пребывавшего в полном смятении, захватил с собой. Этого человека звали Молисон. и он считался одной из ключевых фигур в клане Джулиани. Ван Джан, если люди такого ранга кланяются перед ним, то какого положения он смог достигнуть за это время? Лаосяу жил в трущобах рая, и только что прошедший ливень сделал эту местность еще более грязной. Вокруг лишь убогие жилища. М-да. Раньше это место было слишком близко к темному миру, остаётся надеяться, что скоро и здесь наступят перемены. В одном из сараев, зажженным внутри светом, раздался надрывистый кашель, а через щель в двери можно было заметить силуэт Лао Сяо. Ван Джен остановился. Он пришел сюда, чтобы попрощаться со своим другом, однако, пожалуй, Лао Сяо сейчас совсем не до этого. Он помахал рукой, и Моллисон тут же подошел к ним. «Найдите ему достойную работу и обеспечьте хорошим медицинским обслуживанием, но не упоминайте моего имени. Не беспокойтесь об этом!» Ванжин помедлил еще немного, а потом двинулся дальше. Он никогда не был жителем этого города, а значит здесь не так уж и много того, почему он будет скучать. На черт возьми! Ванжин прекрасно знал этот свой недостаток, иной раз он очень жесток, а иной слишком уж сентиментальный. Цукерберг, чем бы ты хотел заниматься? А вдруг поинтересовался Джен. Цукерберг удивился. Я, да я ничего другого не умею. «Буду продолжать делать то, чем занимался до этого». Ванжан не успел рта открыть, как Моллисон тут же его понял. «Господин Ван, сейчас мы взяли на себя контроль над всеми рудниками, а у Цукерберга довольно большой опыт в этом вопросе. Я думаю, что он идеально подходит на роль управляющего над всей этой отраслью». Ванжан похлопал Цукерберга по плечу. «Ну что ж, Цукерберг, значит так и порешим. Если будет возможность, давай в следующий раз выпьем. Только ты угощаешь». После этих слов он развернулся и пошел к машине, оставив окаменелого Цукерберга разбираться со своими эмоциями. «Глава всей добывающей промышленности? Он, надзиратель на небольшом участке, должен стать боссом своего босса? Сегодня день дурака? Господин Цукерберг, Ванжен для нас очень уважаемый гость, поэтому я обо всем позабочусь!» С почтением произнес Моллисон. Он не владел информацией о прошлом Ван Жена, Однако хорошо знал прошлое клана Джиляни и Мопо. Этот самый обычный на вид юноша обладает выдающимися способностями. Он не только решил проблемы, созданные двумя другими кланами, но также и организовал сотрудничество с Дайдара Титан. Поэтому сегодняшний день стал для Макуро началом длинной дороги от тёмного мира к коалиции млечного пути. Возможно, благодаря этому все и вправду изменятся для них в лучшую сторону. Ванжен Лиер только тогда, когда наконец собрались и летать, обнаружили, что на Макуру действительно находится большое количество спецагентов. Тем не менее, все они оказались бесполезны. Высшая академия X опять прославилась своими студентами. Цебин и Кулифа стали их попутчиками на обратном пути. Горе ученых погрузили на корабль в черных капюшонах. Ван Жен не хотел вмешиваться в чужие дела. Он планировал спать всю дорогу, чтобы открыть глаза, только когда они прибудут на Ролан-Гаррес. Однако Бучер со своим темпераментом, узнав, что он успешно выполнил задание и к тому же поймал этих двух зайцев, просто не дал ему заснуть. Ван Ванжену ничего не оставалось делать, как пойти в комнату для задержанных. Цибин и Кулифа, увидев его, первым делом разразились бранью. «Это нарушение прав человека! Я обращусь к адвокату! Я подам на вас в суд!» Накинулся на него Цибин. Ванжен беспомощно пожал плечами. «Эй, подождите!» «Разве я не кажусь вам знакомым?» Сабин и Кулифа внимательно посмотрели на Ван Джена, а потом вновь продолжили. «Позови вашего капитана! Пускай придет тот, кто занимается нашим вопросом! Мы не оставим это просто так! Мы великие учёные, биоинженеры! Вы все попадете под трибунал за такое отношение к нам!» Ван Джен был в шоке. «Неужели у него такие распространенные черты лица?» Он только активировал Скайлинк, как в этот же момент появился световой экран с довольным лицом Бучера, который не мог не подразнить Жена. "Малыш, а ты и правда решил, что стал звездой, и тебе и правда должны все узнавать?" "Цэбин, Кулефа, ну что? Не ожидали, что мы снова встретимся?" Увидев Бучера, оба мужчины тут же стали бледнее смерти. "Что скажете насчет похищенного вами?" спросил Бучер. Цэбин и Кулефа переглянулись. Никто не произнес ни слова. Бучер начинал злиться, однако он понимал, что в этом деле не стоит спешить, когда-нибудь он придумает способ заставить их говорить. Ван Джен, присматривай за этими парживцами! В этот раз ты достиг большого успеха и восстановил честь нашего кафе путешествия. Так что давай отпразднуем это дело, когда вернешься! сказал Бучер. Его не волновали проблемы на Макуру, в принципе, они его вообще не касались. Но вот с и Кулифа были проблемой именно их клуба. А также проблема Бучера лично. Тот проект имел прямое отношение к его путешествия в него было вложено множество ресурсов, но в итоге все полетело к чертям из-за этих двоих, способных предать своих хороших друзей. Бучер долгое время винил себя за случившиеся, и только теперь, увидев их поймаными, он смог перевести дух. К тому же тот факт, что они находятся именно в руках одного из них, доставлял Бучеру немало удовольствия. Тем временем в Высшей Академии X, Джан Джаншань вел достаточно счастливую и беззаботную жизнь, ведь он наконец-то заполучил желанную Сивэйни. У девушек с Эбидана действительно репутация крутых и интересных девчонок. Неудивительно, что Айсон тут же всем разболтал про это. Проще говоря, их влюбленность недолго оставалась делом лишь их двоих. «Ты образец для подражания всех мужчин! Веди нас за собой!» В глазах многих людей покорить Эбиданку было круче, чем выиграть парня Эбиданца в бою. Джаншань сам, каждый раз встречаясь с Сивэйни, чувствовал себя странно. Взгляд этой девушки, с которым она смотрела на него, был одновременно серьёзный, но в то же время насмешливым. Что еще больше его мотивировало? Парень был на седьмом небе от счастья. Встречаться с Сивэйни действительно было очень волнующе. Однако самым потрясающим было то, что Сивэйни совсем не обращала внимания на то, что говорят вокруг. У абидонцев в этом плане все просто. Главное, что нравится... А остальное ерунда. Парень и девушка встречаются, что может быть обычней. Правда, только тогда, когда Джан не удавалось победить Сивэни в бою, их отношения выходили на новые уровни, а чаще всего Джан Шэнь оставался в неудачниках. Что тут сказать? Он хорош при соревнованиях, а во все остальное время ему не хватает боевого духа, поэтому проигрывал он чаще, чем выигрывал. Тем не менее, это делало выигрыши лишь еще более желанными. К тому же в одном можно было быть уверенным — Проводя время с Сивейни, он прогрессировал с потрясающей скоростью, что в кровати, что на мехе. Джаншань, может, не стоит так надрываться? Вечером не будет сил на свидание сходить!» Новые члены команды «Саламандр» с самого начала хорошо поладили с Джаншанем, Ведь у него отменное чувство юмора, он умеет веселиться и клеить девчонок. Более того, этот парень – лучший друг Ван Джана. «Не неси чепухи! Ты что, не в курсе, что я за человек? И когда у меня не хватало сил?» «Ты недооцениваешь меня?» Строго спросил Джан Шань, после чего раздался заливистый смех, и все начали превозносить его таланты. «Ну, хватит! Довольно подлизываться! Лучше займитесь тренировками! Ван Джана не так легко обмануть, как меня! Тот, кто облажается, немедленно вылетит из команды!» Громко проорал Джан Шань. Ответь ведь засранцы! Они что, не знают, что такое конкуренция?» Толпа тут же выкрикнула слова согласия и отправилась тренироваться. «Что тут скажешь?» Теперь у Саламандра нет дефицита в новичках. Если бы чемпионам по-прежнему не хватало людей, это было бы просто смешно. Поэтому все ждали, когда вернется Ван Жен и сделает свой выбор. Задания этого парня всегда были очень таинственными, но то, что выводило Джан Шани из себя больше всего, леер тоже отправился на задание одновременно с Ван Женом. Эх, вот бы этот парень утонул там, где-нибудь в канаве. В то время, когда Лиера не было... Элафей чувствовал себя очень счастливым, он спал, сколько ему вздумается, каждый день был доволен и счастлив, однако когда он получил сообщение о том, что Льер возвращается, толстяк тут же вошел в тренировочную активность. «Ведь когда босс вернётся, он обязательно все проверит, а значит надо сбросить набранные 10 килограммов. Черт бы его побрал! Да он и не ел ничего толком! Как он умудрился так потолстеть?» Лоффе не мог не причитать каждый день, когда он прикасался к своему животу. Лоэра и Саул, как и полагается, знали о миссиях Академии больше всех. Шесть человек оказались отправлены на выполнение заданий, Данди и Пань Пасы вернулись с неудачей с легкими ранениями, но живые, Марса и Ливейдус успешно выполнили свои миссии, однако говорят, что они оба ужасно рисковали. Ван же с Лиером также завершили свои задания с успехом, и при этом их задания были самыми сложными. Руководство КМП не знало с чего начать, эти проблемы нельзя было разрешить с помощью военных сил, но эти ребята справились. Правда, Марса Ливейду сам все равно, что получили заказы на убийство, тем не менее, тут тоже ничего нельзя было поделать. Это было действительно невероятно сложно. Ван Джен заслуживает оваций! Улыбнулась Лоэр. Она сама пригласила Айцау на кофе, чтобы поговорить об этом. Айцао не обладала такой точной информацией, как Лоэр, и знала лишь примерный результат. «Макуру — очень важное место. Что решила делать коалиция в дальнейшем?» Айцао — умная девушка. С первого вопроса она сразу попала не в брови, в глаз. «А почему тебе это так волнует? В первую очередь я бизнесмен. И если есть возможность заработать на каком-либо деле, я должна это сделать?» Ситуация очевидна. В настоящий момент клан Джулиани — это наш лучший выбор. Коалиция не заинтересована, чтобы на Макуру продолжились беспорядки, Поэтому она должна быть планетой свободной экономической торговли, которая к тому же обладает огромным количеством минеральных ресурсов. Так что, это должно быть очень соблазнительным для тебя местом. Что ж, кажется, я должна тебя отблагодарить. Подождем возвращение в за закатим настоящую пирожку. Как тебе такое предложение? спросила Айцао. Иногда инсайдерская информация дороже всяких денег. Зная планы коалиции Млечного Пути, можно спланировать свой дальнейший путь. «А я не буду скромничать и скажу, что раз уж вы оба настоящие богачи, я буду кушать столько, сколько в меня влезет». «Ах да, говорят, что Лиер тоже хорошо себя показал. На Земле в нашем поколении в самом деле родилось очень много талантливых людей». Добавила Лоер, отлизнув мороженого. Двам тиграм не ужиться на одной горе. Но этот Лиер совсем не прост. Семья Кроносов обладает определенным влиянием. Правда, в последние годы это влияние ослабло». На некоторые вещи не нужно смотреть так просто. Обедневший аристократ все равно аристократ. Но знаешь, война — это дело мужское. Мы же отвечаем за красоту. Может, на выходных в Ролангарас на спа? Говорят, зеленые водоросли очень недурны. Я снова Ли пригласи. Она целыми днями тренируется. Ей вообще не до спа. Беспомощно ответила Айцао. Айцао и Лэр всегда находили темы для разговоров, а снова Ли даже спа не любила. Она выбрала для себя путь воина. Возможно, они с самого начала были слишком разными, чтобы стать настоящими подругами. Кстати, а ты слышала про Аслан? Ты говоришь про САЙДЖИ? Да. Аслан в этот раз берет ответственность на себя. Наша руководительница, железная рука Кашавэнь, сама лично пообещала, что поднимет САЙДЖИ на новый уровень. Аслан заботится о своем имидже. Я так и знала, что они не потерпят унижения. Поэтому нам предстоит понаблюдать за интересным шоу. Маленький язычок Лоэра дотянулся до последней капли мороженого и с удовольствием его слезнул.